Считая себя в совершенной безопасности, дивизии стояли расседланными, и люди отдыхали. Эвакуация Царицына к подходу армии закончилась. Мой штаб перешел в поезд, который стоял на готове, на городском вокзале. И я с генералом Шатиловым и несколькими офицерами штаба оставался в городе. Последний казался вымершим. Выполняя поставленные красным командованием задание 28-я советская дивизия, наступая вдоль большой дороги, около полудня заняла село Орловку и, развернувшись после полудня, повела наступление на фронт река Волга Палка Грязная. Атака поддерживалась чрезвычайно напряженным огнем наземной артиллерии и Волжской флотилии Красных. Главный удар красные направили по дороге прудки, городище. Наступление велось густыми цепями и весьма решительно. Атакованный по всему фронту саратовский пехотный полк, пополненный пленными, не выдержал и при приближении красных цепей к проволоке прекратил огонь и начал сдаваться. Благодаря измене Саратовского пехотного полка весь атакованный участок укрепленной позиции перешел в руки красных. Выдвинутый генералом Писаревым из своего резерва из села Уваровка четвертый пластунский батальон повел контратаку через западную часть села Городище, но почти сейчас же остановился, не будучи в силах сдержать превосходного по силе противника. Восточные городище гренадеры не могли выдвинуться из балки «Мокрая мечетка» и держались с трудом. Взвод Третьей Кубанско-Пластунской батареи, став на открытую позицию к северу от Городищенской церкви с величайшим самоотвержением, расстреливал в упор наступающие цепи красных, которые уже начинали спускаться в село Городище. К этому времени четвертая Кубанская и Сводногорская дивизии, отдыхавшие в тылу и лишенные по условиям местности возможности видеть бой, но беспокоимые общей обстановкой тревоги, поседлали лошадей и начали строиться на скатах балки «Мокрая мечетка», откуда им открывалась картина боя.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 Четвертая кубанская дивизия атаковала между Саратовским большаком и селом Городище, а Сводногорская дивизия в общем направлении дороги к Прудке городище Конная атака была настолько для противника неожиданной и велась настолько стремительно, что победоносная до того пехота красных не могла выдержать удара и обратилась в беспорядочное бегство.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 Я только что разыскал генерала Писарева, как последний получил донесение от командира Саратовского конного дивизиона, наблюдавшего берег Волги. Приданный к 28-й советской стрелковой дивизии, матросский полк под прикрытием сильнейшего артиллерийского огня судов речной флотилии, вел наступление между Волгой и Саратовским большаком, где наши оборонительные работы были еще не закончены и проволочные заграждения местами еще отсутствуют.